Глава 3. Другая жизнь. 2015 год, Тиходонск. В кафе "Полёт" сегодня было многолюдно. Ветер с лётного поля доносил запах керосина, зло рвал зонтики над столами. Разговор, ради которого он сюда приехал, заканчивался и всё не мог закончиться. Липкий, вязкий, противный разговор. Короче, понял, да? Сверкая золотыми зубами, в третий раз повторил Юркий и быстрый кавказец с наглым взглядом. Он был в короткой турецкой кожаной куртке оранжевого цвета, цветной рубашке, облегающих джинсах и узконосых красных туфлях. «Крузак, белый или черный?» «Лучше белый». «Движок большой?» «Литров пять». «Дизель?» «Коробка-автомат?» «Ну и салон навороченный». «Чтоб как новый, понял, да?» «Я все это уже слышал», — сдерживаясь и скрывая раздражение, сказал Валера. «И то, и это, и вот это». Только я не в салоне его брать буду, всегда бывают какие-то отклонения. Но свои тридцать тысяч зеленью я все равно получаю». «Что ты со мной говоришь, как собакой?» — нахмурился заказчик. «Меня Рустамом зовут, а ты даже имени моего не называешь, да еще учишь меня». Он явно пер на рожон. «Я тебе говорю, как есть Рустам», — твердо ответил Валера и наклонился вперед, уставив в глаза собеседника тяжелым взглядом. Ты меня тоже не зовёшь по имени. Да и вообще, в таких делах паспорта не проверяют, и имена никому не нужны. Кто как хочет, так и называются. Короче, чего ты хочешь? Хочешь, а то идём в сторонку и поговорим по душам». Наткнувшись на отпор, Ростам сбавил тон и снова заулыбался. «Я хочу, чтобы мы братьями расстались. Вот как сейчас. Сидим, хлеб ломаем, кушаем вместе. И когда дело сделаем, чтобы всё так осталось. Чтобы не появился между нами обман, злость, месть». О чём ты не пойму? Что ты крутишь, какая месть? Ты меня нашёл, не я тебя. Меня серьёзные люди рекомендовали. Не подхожу прямо и сейчас и разбежимся. Глаза заказчика недобро сверкнули. Он повысил голос. Как же так? Я тебе открылся, я на тебя надеюсь, а ты уже в сторону смотришь. Никто никуда не смотрит. Я гнилой базар не люблю. Мы ещё не начали дело делать, а ты уже думаешь, что я тебе должен. Нет, нет, нет. Заказчик выставил вперёд ладони. «Никто никому не должен, брат. Между нами только дружба. Мне пора. Будь здоров, брат. И помни, что я сказал». Он встал, винтился в толпу и исчез, как змея в густой траве. И действительно, было в нем нечто змеиное, опасное, предательское. Наверное, пошел на рейс в свою республику, где, говорят, на всех дорогих иномарках лежит московская или тиходонская пыль. Валерий он не понравился. Скользкий какой-то, мутный. Но деньги нужны по зарез. Бампер он проиграл 3 штуки зелени. Ритуля шубку к земле просит, да сапожки на длинные ножки. И на жильё своё надо откладывать. Квартиру купит, можно и жениться. А если затянуть с этим делом, она хвостом вильнёт и уйдёт, найдёт себе жениха побогаче или папика. Девка-то фактурная, с руками оторвут, тем более с такими ногами. Валера допил свой коньяк, смывая раздражение, приставшее к душе как грязь к телу. Мутный тип, очень мутный. Ну и работа у гонщика мутная. А какая работа? Такие люди кругом. Ритя он уже обещал, что завяжет. Только где бабло брать, чтобы ее одевать, как на выставку? Да еще откладывать. Он вздохнул. Лишь ближе к полуночи жара немного спала. Тюль на открытом окне слабо покачивалась от сквозняка, где-то под потолком в темноте противно пищал комар. Валера с Ритой лежали под одной простыней. Так что ты говорил про свой новый бизнес? Сколько ты накосишь капусты за месяц? Сбить ритус с основной мысли было невозможно, даже водка не облегчала эту задачу, особенно если мысль касалась денег. Валера не любил обсуждать шкуру неубитого медведя, но сейчас он и сам плыл по приятным волнам опьянения. Лимон, думаю, сорблю, хотя там партнёр такой стрёмный, не знаю, как мы разойдёмся. А в чём проблема? «Мне нужно срочно найти курузака, но машин в хорошем состоянии не так много, ездят на них непростые люди, все с водилами, охраной, спутниковыми сигнализациями, на улице их без присмотра не бросают». Теперь задумалась Рита. «Конечно, нужно, чтобы он побыстрее завязал с этим», — размышляла она. «Но кочевать по съемным квартирам, без кондиционера, сил больше нет». «Зря ты женщин недооцениваешь», — сказала она. Искать хорошую машину нужно так же, как девушки ищут себе богатых покровителей. Они не пропускают ни оптовые ярмарки юга России, ни бизнес-конференции, ни выставки продажи мебели, сельскохозяйственных машин, стройматериалов, в словом всего, потому что на таких сборищах собирается много рыбы, так девушки называют богатых бизнесменов, которых мечтают выловить. Собственный опыт? мрачно спросил Валера. Нет, конечно, но слышала, многие ведь так делают. Ну, допустим, ты права. Вокруг выставочного зала собираются стада машин премиум-класса, но как выхватить одну? Я могу попросить Таньку, и она выцепит хозяина нужного крузака. Ну и дальше что, сказал Валера. Не получится или получится, а Танька будет свидетельницей. Да, сказала Рита. Хочешь, я и сама могу это сделать. Валера задумался. Ну ладно, сказал он после паузы. В конце концов, что от тебя требуется? Познакомишься с ним и дальше что? Да поедем с ним в ресторан, туда-сюда, я тебе маякну, где машина, охран он с собой не потащит, но хорошо, сказал Валера. К осуществлению своего плана они приступили уже на следующий день. Поразмыслив, Рита предложила, а Валера согласился ни по каким выставкам не ходить, а сразу брать как говорится бы ко зрага. Подъехав на стареньком Опеле Валера к Toyota Центру, они наблюдали за входящими на территорию людьми и выезжавшими через открытые Насти шворота машинами. Вся территория центра была заставлена новыми автомобилями Toyota различных модификаций и цветов. Практически полностью прозрачным из-за огромных стёкол, в салоне тоже стояли подготовленные к продаже машины, привлекая потенциальных покупателей своим великолепным блеском. Блестело здесь всё: от фар и кузовов до натёртых специальным раствором чёрных колёс и белого кафельного пола. Матовые поверхности кожаных салонов смотрелись на этом фоне ещё привлекательнее. В правой части двора расположился сервис, где, судя по рекламе, можно было провести техническое обслуживание находящихся на гарантии автомобилей, установить сигнализацию, парктроник и прочие сопутствующие навороты. Ждать пришлось долго, очень долго. Они видели, как пожилая семейная пара купила в кредит белую Камри, как выехал на новый король и молодой парень, а больше в тот день ничего и не купили. Большинство посетителей заходили и выходили ни с чем. В сервисе дела шли получше. Машины заезжали, уезжали, но все модели были не те, что требовалось. Так и до старости просидим здесь, ворчал Валера, когда они вечером ехали домой. Потерпи, уверенно сказала Рита. Пару дней посидим, зато возьмём на вью, и нас никто не вычислит. Наверняка подумают, что это по наводке дилеров. На следующий день, чтобы не примельгаться вместо Opel, Валера одолжил не новую Audi у Сёмки Толстого. Остановились они через дорогу, но тоже так, чтобы хорошо был виден выезд. Рядом располагался автомагазин, поэтому стоявшие на обочине машины не привлекали внимания. Они снова ждали по очереди, выходя размяться к салону, пили кофе с бутербродами в местном буфете. День опять прошёл впустую. Валеру это раздражало. Зато Рита была собранной, целеустремлённой и бодрой. Казалось, что ей это занятие доставляет удовольствие. На третий день Валера взял свою машину, но на всякий случай приладил левые номера на магнитах поверх настоящих и снова остановился на другой стороне дороги. На этот раз рыба клюнула. Через некоторое время у въезда в дилерский центр остановился черный Геллендваген, из которого вышли четверо крепких парней и направились к воротам. Впрочем, одного из них парнем можно было назвать с натяжкой, хотя фигурой он не уступал остальным. Это был явно босс в сопровождении своих охранников. Солидный мужчина лет пятидесяти в хорошем костюме, белой рубашке с галстуком и блестящих полуботинках. Коротко стриженный ежик-волос посеребрила седина, и держался он, как держатся люди, привыкшие подчинять, а не подчиняться. Это же те, что вчера приезжали, сказал Валера. Только вчера они без седого были. Да, они возле чёрного крузака крутились, я видела, сказала Рита. Похоже, вчера машину выбрали, а сегодня шеф её привезли. Сейчас, если ему понравится, заберут. Хорошо бы. Может, она и без сигнализации? Это вряд ли. Эти люди обычно берут сразу всё, полный комплект. Откуда такие познания в этих людях? покосился Валера. Психология, неопределённо пожала плечами девушка. Скорее из ворот центра выехала чёрная Toyota Land Cruiser. За рулём был один из тех четверых, их босс сидел рядом, а ещё двое поспешили пешком, почти бегом к Geely Vantage, на котором приехали. Они сели в машину, пристроились за крузаком, оба автомобиля проехали метров 100 до места разворота и двинулись в обратном направлении. Валера подождал, пока они проедут мимо и покатил следом. Через 5 км машины свернули к Universum Ocean и остановились на парковке. "Я пошла", объявил Рита. и выпорхнула из машины. Она оказалась рядом с Седавласом, владельцем крузака, в тот момент, когда тот заходил в магазин. "Ой!" вскрикнула Рита и припала на левую ногу. Седавлас обернулся, шедшие рядом с ним двое охранников остановились, третий охранник водителя остался с машиной. "Ой, как больно!" прочитала Рита, потирая ногу. Седавлас и подошёл к ней. "Девушка, что случилось?" "Ногу подвернула", жалобно ответила Рита. "Опирайтесь за меня, я помогу", склонился к ней Седавлас. — Эдуард Николаевич, давайте я, — подскочил один из охранников. — Не нужно, Юра, я сам справлюсь. — Да я не сомневаюсь, что справитесь, — смутился тот. Сидя за рулем, Валера наблюдал, как Рита обвела шею Эдуарда Николаевича и, почти не касаясь земли больной ногой, проследовала с ним к Ленд-Крузеру. Минут 10 она сидела на заднем сиденье крозовка, свесив оголённые стройные ноги наружу, а бизнесмен самолично накладывал ей на лодыжку предоставленный охранником эластичный бинт, не забывая при этом о чём-то разговаривать. О чём они говорили, Валера не слышал, но Рита улыбалась. В конце концов, она подвинулась глубже в салон, галантный джентльмен сел с ней рядом, охранники погрузились в Гейндваген, и обе машины выехали с парковки. Валера ехал следом. Рузак хозяина и машина охраны выехали за город и остановились у ресторана «Берег». Валера предусмотрительно проехал чуть дальше, съехал на обочину и вернулся назад пешком. Даже если площадка перед рестораном контролировалась видеокамерами, его машина здесь не засветится. Рита со своим кавалером зашли в ресторан. Теперь она лишь немного прихрамывала. «Ловко играет», — отметил про себя Валера. Он сел на скамейку под навесом возле небольшого искусственного водоема с островком и фонтаном посередине и наблюдал. Расклад был не в его пользу. Водитель Крузака сидел на месте и два здоровых битюга в сопровождающем Гелендвагене. Примерно минут через сорок позвонила Рита. «Но когда мы будем уезжать, то поедем сами, без охраны и без водителя», — сказала она. «Хорошо», — сказал Валера, хотя мысли в голове выстраивались в какую-то нехорошую картину. «Куда они так поедут без свидетелей?» Он догадывался, конечно, куда, но мысли эти гнал. Видеокамер над входом Валера не заметил. «Да теперь свою машину можно было уже особо и не скрывать, раз угона в этом месте не будет». Он прошел к своей машине, вернулся на ней и припарковал в дальнем углу парковки. Часа через 2 пара вышла из ресторана. Хозяин отпустил водителя и охрану, сам сел за руль нового крузака, и они поехали домой. Валера держался сзади. Они приехали в центр города к недавно сданному высотному дому. Эдуард Николаевич галантно помог ретье выйти и нажал кнопку на брелке сигнализации. И в этом она оказалась права. отметил про себя Валера. Тем не менее, он успел снять грабером код в момент, когда хозяин крузак оставил машину на сигнализацию, хотя совсем не был уверен в успехе. Для взлома некоторых систем требовалось несколько кодов, чтобы определить алгоритм, но выбирать не приходилось. Рита с Валером зашли в подъезд. Валера выждал 20 минут и набрал код, не зная, сработает он или нет. Но код сработал. Дверцы открылись, Валера, не торопясь, подошел к машине, сел внутрь, завел ее несложным приспособлением и поехал. В городе было спокойно, он без приключений добрался до Сафроновских гаражей и аккуратно загнал крузак в гараж. Вернувшись домой, Валера налил рюмку коньяка и с залпом выпил. Риты не было. Звонить он не стал, чтобы не отсвечивать на телефоне и не давать ниточку к поискам. А Рита пришла только утром. Она была выпившей, но в хорошем настроении. Где была, спросил Валера. А как ты думаешь, ответила она. Куда ты меня послал, там и была. Я тебя послал, чтобы ты освободила машину от посторонних, а не ночевать к мужику. Ну, так получилось, ответила она. Ничего не было, он напился и сразу заснул. Ты мне эти сказки брось, сказал Валера. Да и лучше расскажи, как обнаружил он пропажу машины или нет. Не знаю, сказала Рита. Я первая ушла. Он там ещё завтракает. — Это подозрительно, — сказал Валера. — В конце концов, он не дурак. Ты появилась и исчезла, а крузак угнали. Рита засмеялась. — Ты знаешь, судя по всему, для него этот крузак, как для тебя старая рубашка. Украли, новую купят, и все дела. — Хорошо, если так, — озабоченно сказал Валера. Ранним утром, еще до рассвета, пока не наступила жара, и уставшие за ночь ждущие смены полицейские экипажи дремали в патрульных машинах, Валера встречал заказчика. В условленном месте фура Daf с табличкой "Пустой" на лобовом стекле съехала на обочину. С пассажирского места Бодра спрыгнул на землю Юрки Рустам и подошёл к машине перевозчика. За рулём фуры остался его земляк, мрачный мужчина постарше, такой же чернявый и с таким же острым взглядом. "Салам", подол Рустам, кослявой руку Валере. "Всё нормально?" "Привет. Нормально, нормально. Поехали уже, нечего здесь стоять". Заказчик вернулся в фуру и, дав, пристроился за машиной Валера. Вскоре они свернули на грунтовую дорогу, проехали мимо дачного массива и оказались в ряду гаражей. Фура, плавно покачиваясь на ухабах, как корабль на волнах, медленно двигалась по узкой, никогда не знавшей асфальтового покрытия дороги. Добравшись до своего бокса, перевозчик протянул машину дальше, чтобы хватило места для подъезда фуры, и открыл ворота. Он у мраке крозак блестел как новый. Собственно, он и был новый, меньше 200 км пробега на спидометре. Но заказчик как-то сразу начал проявлять недовольство. Вообще-то я белый хотел, капризно сказал он. А какой объём движка? Четвёрка, самый маленький, скривился Рустам. А опций? Я же говорил, всё должно быть по максимуму, а тут минимальная комплектация. Вообще-то не минимальная, все наоборот, а есть, кроме подогрева сидений. — Так и у нас, и у вас не такие зимы, чтобы это прям необходимо было. — Давай я сам буду решать, что мне нужно. Заказчик положил руку на крышу лэнд-крузера, и из-под расстегнутой куртки, как бы не взначай, показался большой пистолет в открытой кобуре на поясе. Водитель фуры тем временем открывал дверцы кузова. Происходящее в гараже его как будто не интересовало. Послушай, сказал Валера заказчику, стараясь, чтобы голос его звучал внушительно. Хотя понимал, что никакая внушительность голоса не перевесит численное превосходство контрагентов и пистолет Рустама. Мы же заранее всё обговорили, и я эту тачку прямо из салона увёл. Я всё нормально сделал. Надеюсь, что нормально. Зачем тебе не нормально? Я же знаю теперь, где твой гараж. И что? К чему это? Решил меня напугать, что ли? Ну что ты, брат, как можно? Мы же друзья. Так, да к чему этот базар? А давай бабки, забирай машину и разбежимся. Рустам повернулся к выходу, прикнул что-то своему земляку не по-русски. Валера напрягся. Но ничего плохого, как ему казалось, не произошло. Водитель открыл кабину, достал оттуда пакеты, протянул Рустаму, а тот сразу же передал перевозчику. Пересчитывать будешь? Валера открыл пакет. Там лежали перехваченные резинкой три пачки новеньких 100-долларовых купюр. «Ты их в кабине так вот бросаешь», — удивился Валера, пролистывая каждую пачку. Купюры приятно похрустывали. «А кого мне бояться?» — с превосходством ответил Рустам. «Водитель мой земляк, он чужого не возьмет, а посторонние к нам не полезут. Ты не волнуйся, с деньгами все нормально, только позавчера в банке обменяли». «Ладно», — Валера уложил деньги обратно в пакет. Рустам махнул рукой, водитель вытащил из кузова два специальных металлических мостика и, приставив их к краю кузова, устроил подобие истакады для заезда. — Сам заедешь. Истакада была узкой и крутой. — Загони ты, по-братски. — Нет проблем. Валера спрятал пакет за пазуху, сел в ленд-крузер лихо, выскочил задом из гаража, круто развернулся. Потом включил переднюю передачу, точно попал на мостики, вмиг взлетел наверх и оказался в кузове. Ну, брат, тебе можно в цирке работать под цокол языком Рустам. Валера спрыгнул на землю. Забирай, он протянул пульт с ключом заказчику. Сигнализацию надо перепрограммировать, сейчас она отключена. Но ну, будь здоров, брат. Рустам спрятал ключ в карман своей оранжевой куртки. Нужен будешь, найдём. И вам не хворать, ответил Валера. Он не решился повернуться к заказчику спиной и стоял у ворот гаража, пока тот не сел в кабину. Фура медленно двинулась в обратный путь. Берес сделала меня с ними связаться, подумал Валера. Вроде бы и нормально всё прошло, а осадок нехороший на душе остался. Он запер гараж, сел в свой Opel и поехал в центр. Ничего, успокаивал он сам себя. Немного перетерпел, зато сейчас с бампером рассчитаюсь, а следующая тачка пойдёт на первый взнос за квартиру. Или там будет рада, она же мне хорошо помогала. А с седым у неё, может быть, действительно ничего не было. И хотя житейский опыт, элементарная логика услужливой и настойчиво подсказывали, что так не бывает, он их не слышал. Точнее, не слушал. Довольно удачной сделкой Валера зашёл во Фрау Марту взять пиво на вынос. За барной стойкой сегодня была Оксана, чем-то напоминающая Фрау Марту с вывеской у входа. Во всяком случае, грудь Оксаны была не меньше, чем у нарисованной Марты. Упёршись взглядом в её декольте, Валера принялся искать по карманам деньги, чтобы расплатиться. Мелких купюр не оказалось, он протянул барменше пятитысячную. Та привычно поднесла купюру к детектору банкнот, положила в ящик кассы и отчитала сдачу. "А баксы можешь проверить?" спросил вдруг Валера. "Конечно". Переводчик порылся за пазухой и, не вынимая весь пакет, извлёк одну 100-долларовую купюру. "Ого!" округлила глаза Оксана. — Да ты сегодня при деньгах. И наши, и американские. Она поднесла банкноту к аппарату, потом повторила процедуру. — Ничего не понимаю. Может, на ней не должно ничего светиться? — растерянно захлопала она сильно накрашенными ресницами. — Я с такими никогда не сталкивалась. — Да не может быть. Валера похолодел. — Проверь еще. Но как Оксана не старалась, результат не менялся. Он извлек вторую купюру, третью — тот же результат. Забыв про пиво, Валера поехал к бамперу, у которого такая машинка была дома. Все до единой купюры оказались фальшивыми. "Такими я долг не приму", сказал бампер. "Кто это так тебя насадил?" Совершенно убитый Валера поехал домой. Риты дома не было. Он прошёл на кухню, достал из холодильника порезанную тонкими слайсами сырокопчёную колбасу, сделал себе бутерброды, налил рюмку водки и выпил. Обида и злость душили его. Не закусив после первой, Валера выпил вторую и только потом поднес бутерброд к рту. Он пил и без аппетита закусывал. Вспомнил почему-то, каким вкусным казался свежий хлеб с тонким слоем горчицы, который ел он в девятом классе с семкой толстым, оставаясь после уроков в автоцентре Десаав. На большее денег тогда не было. Сейчас он жалел о той прежней жизни. В воскресный день у перевозчика не задался с утрам. Злость на Рустама и желание отомстить не покидали его почти всю предыдущую ночь, пока не пришла с работы усталая Рита. Делиться проблемами с ней Валера не стал, хотя и очень хотелось выговориться. Решил, пусть отдыхает, и вечером опять на работу. В ресторане на выходных посетителей больше, чем в будние дни, порой за смену и присесть не удаётся. Почему у меня не жизнь, а бочка дерьма, спрашивал он себя и не находил ответа. А тут ещё в полную бочку добавил ложку дёгтя военный контрактник из соседнего подъезда. Подъехал к дому на своей приоре в 9:00 утра с музыкой такой громкости, что дремлящие на крыше голуби сорвались прочь. Бум-бум-бум гремели низами огромные колонки в багажнике. Настроение испортилось окончательно. Перевозчик вскочил с постели и вышел на балкон в одних трусах. Сосед выключил музыку, заглушил двигатель и, как ни в чем не бывало, пошел к своему подъезду. Кричать ему с балкона смысла уже не было. А вот догнать и настучать по голове имело смысл. Он бы запомнил урок надолго. Но давать такие уроки Валера не привык. «Сука!» — процедил он и вернулся в комнату. «Что там?» — приподняла голову сонная Рита. «Ничего, спи». Перевозчик оделся и вышел на улицу. Свой Opel он оставил вчера, как обычно, в ближнем гараже, так что вызывать такси нужды не было, тем более что свежий воздух и мягкий свет восходящего солнца действовали успокаивающе. Валера неспешно дошёл до гаражного кооператива и свернул в нужный переулок. Почти все гаражи здесь были закрыты, лишь один справа, приблизительно в середине ряда, был открыт. Да в самом конце, слева, пожилой мужчина в камуфлированной одежде и рыбацких сапогах загружал в багажник синей шестёрки телескопические удочки и прочий снасти. Проходя мимо открытого гаража, перевозчик машинально взглянул на мужчину, начинавшего закрывать ржавые ворота с полустёршейся цифрой 12. Можно было видеть только широкую спину, обтянутую синим халатом, каким пользуются автослесари и которые не привлекают внимания в подобных местах. Дважды щёлкнул запираемый замок, мужчина повернулся. Перевозчик, будто споткнулся и даже остановился. "Наполеон?" удивлённо произнёс слух. Человек зверь резко обернулся и сунул руку в карман. Яростный взгляд, который упёрся в перевозчика, заставил его пожалеть, что он просто не прошёл мимо. А, это ты. Следишь за мной? Кто послал? Валера даже отшатнулся, на него повеяла смерть. Да ты что? Я и не думал. У меня тут давно машина стоит. Но ярость тут же погасла, на губах цвета сырого мяса появилась подобие улыбки. Да ладно, шучу. На шутку это было мало похоже, во всяком случае, первая реакция была интуитивной и совершенно естественной. Но настроение изменилось, и у перевозчика отлегло от сердца. «И где твоя машина?» — спросил Наполеон, рассматривая его так, будто собирался сожрать целиком. «Вон там, в двадцать седьмом», — Валера показал рукой. «Подвезешь в центр?» «Конечно», — обрадовался перевозчик этому жесту расположения, и указал на запертые ворота. «А ты что, на своей не ездишь?» — Что-то клапана стучат, и регулировать надо. — На «Мерседесе» изумился Валера. Наполеон отмахнулся. — Мерседес Общаковский, на нем я просто Арсений возил. У меня девятка. — Как там Арсений? Не в курсе? Наполеон усмехнулся. — В курсе, конечно. У него все в порядке. Держат зону, заводят бизнес и на волю. Скоро уже выйти должен. — Да, — протянул Валера, вспомнив былое. — Арсений мне тогда сильно помог. Положение было хоть в петлю лезть. А он одной рукой все развел. Ему так положено, кивнул Наполеон. Он по всей стране на разборы ездил. Как решал, так и делали. А на кону и деньги стояли из жизни. Они подошли к двадцать седьмому гаражу, Валера вывел опель, и они поехали в центр города. Как ни странно, но присутствие человека-зверя, когда он не выказывал враждебности, успокаивало его. У него вновь появилась проблема, которая жгла, мучила и распирала изнутри. Тревалось выговориться, облегчить душу, и вдруг захотелось рассказать всё Наполеону. Он старше, опытнее и вообще серьёзный по жизни. Может, совет даст или подскажет что-то путное. Но Наполеон сидел молча и не был расположен к общению. Надо было как-то завязать разговор. А ты что, живёшь поблизости, спросил Валера. Вопрос оказался неудачным. «А ты что, в уголовном розыске работаешь?» — хищно прищурился Наполеон. «Да нет, при чем тут уголовный розыск? Я просто так спросил». Наполеон довольно рассмеялся. «Да что ты все пугаешься? Неужели я такой страшный?» Валера молчал. «Говори, не бойся. Честно? Иногда я действительно тебя боюсь. Может, вину за собой чувствуешь? Нет никакой вины. Брось свои прихватки. Вот это молодец. По-пацански. Тяжелая рука похлопала его по плечу. Надо всегда оборотку давать, иначе сожрут, Валера смирился. Ну что, раз уж так вот встретились, может, посидим где-нибудь, выпьем немного за Арсения, перетрём одну тему? Что за тема? насторожился Наполеон. Да у меня одна проблема нарисовалась. Может, подскажешь чего? Я тебе что, подсказчик? нахмурился Наполеон. Ты прямо ходячая проблема. Хотя выпить за Арсения можно, да и мясо бы я похватал. Куда поедем? По-французски, Марту. Там колбаски хорошие, дестейки да свиные, пиво настоящее немецкое. Ну давай, только я этот халат у тебя оставлю. Они подъехали к ресторану, который только открывался. Оксана была на месте, она посадила их на веранде, приняла заказ и быстро ушла. Скоро на столе появились холодные закуски, овощной салат в большой глиняной миске, шипящая сковорода с яичницей и жареными немецкими колбасками. Перевозчик наполнил рюмки. За встречу Наполён молча кивнул и жадно накинулся на еду. Под халатом на нём оказались мятые брюки и несебе же рубашка. Валера понял, что он всю ночь провёл на ногах от того, так одет и так голоден. Впрочем, на его лице усталость не отражалась. Водка была чистая, холодная, пиво свежее и вкусное. Крошки быстро опустели, пришлось заказать ещё. Водка тоже заканчивалась. Выпили за Арсения, за удачу, за счастье. Наполеон понемногу разговорился. Нет, тостов он не произносил, но когда это делал Валера, не просто кивал, а ещё говорил: "Угу!" И даже спросил, таксует ли Валера так же, как на вокзале. "Таксую, но теперь в разных местах", обтекаемо ответил Валера, и собеседника такой ответ удовлетворил. Когда водка была допита, а еда съедена, слегка разомлевший Наполеон откинулся на спинку стула. "Ну, давай, какая у тебя проблема?" довольно добродушно спросил он. Я недавно тачку пригнал из Германии на продажу. Заработать хотел. Валера рассказал, как его кинул Рустам. Наполеон слушал, не перебивая, и даже когда тот закончил рассказ, продолжал молчать. Неловкой паузы затягивалось. "Такие дела", вздохнул перевозчик и показал Оксане пустой графин. Так и внуло. "Ну и какая тут проблема?" спросил наконец Наполеон. "Найди его и завали. Без разговоров. Будешь что забрать, забери. Не будет не надо". Тот главный принцип. Валера смотрел на него и переваривал сказанное. Наконец понял, что говорит тот не фигурально, а в прямом, совершенно буквальном смысле. "Завалить?" растерянно повторил он. "Но я не умею никого валить, да и не чем". Он хотел ещё сказать, что зато умеет угонять машины, но в последний момент удержал язык, зачем болтать лишнее. Наполеон смотрел на него со странным выражением, смесью сожаления и презрения. Когда твои дела плохи, потому тебя и кидают все подряд. Ты сам на это напрашиваешься. Зависла пауза. Оксана принесла ещё графинчик, но Наполеон покачал головой. Хватит. Спать пойду. Всю ночь не спал. Кинь меня на богатяновку. Валера поехал по набережной, поднялся по крутому косагору и высадил молчаливого пассажира там, где он показал. Наполеон вышел, не прощаясь, сильно хлопнув дверцей. Доехав до конца квартала, Валера остановился и зашёл в киоск купить сигарет. Слова Наполеона не выходили из головы. "Легко сказать, завалит размышлял он. Взял бы и помог. С такой-то рожей он точно сможет. Хотя кто я для него? Я даже не входил в круг Арсения". Так болтался под ногами. "Я бы, конечно, отработал, тачку классную для него дёрнул и номера перебил, и документы сделал. Прочём он не знает, что я это умею". Валера вышел на улицу, с наслаждением закурил, выпустил дым. Почему-то всегда, когда выпьешь и плотно поешь, хочется выкурить сигарету. И тут мимо проехал тот самый черный «Мерседес». За рулем невозмутимо сидел Наполеон. Вот тебе и общаковская машина, вот тебе и девятка с разрегулированными клапанами. Где же он бродил ночью и что делал в гараже, если машина совсем в другом месте? Впрочем, ладно, это его дело. «Лучше забыть этого зверя и держаться от него подальше». Но, сев в опель, он увидел забытый пассажиром синий халат. «Вот тебе раз. Надо отдать. А то неизвестно, как этот волк отреагирует. Вдруг завалит». На другой день со свернутым халатом под мышкой Валера подошел к двенадцатому гаражу, но он был заперт. И на второй день тоже. А на третий обнаружил на воротах надпись мелом. «Сдается. Обращаться по телефону». Валера тут же набрал номер. «Алло», — ответил женский голос. «Алло». «Скажите, вы гараж сдаёте?» «Да», — Валера растерялся. «А как же? Его мой товарищ снимал, он халат забыл». «При чём здесь халат? Арендатор срочно съехал, будто на пожар спешил. Вам нужен новый гараж?» «Да, то есть, э, скажите, а как мне найти товарища?» «Не знаю, это же ваш товарищ». Перевозчик отбил вызов и в недоумение пошёл к машине. Это было похоже на бегство Наполеона. Но чем его объяснить?